О, как он ждал когда-то этой поездки. В те дни, точнее, в первые дни после приезда, он без конца фотографировал ее и сделал несколько десятков снимков. Ему нравилась ее кожа, нежная, гладкая, блестевшая от крема для загара. Она красиво загорела, сделалась бронзовой, и в платье из белого хлопка выглядела головокружительно, ошеломляюще красивой. В ту ночь ему больше всего на свете хотелось взять ее на руки... Медленно снять с нее платье и неторопливо заниматься с ней любовью под красивым тропическим небом. Но ей захотелось пойти танцевать на курорт. «Нет», — сказал он, — «останемся здесь. У нас ведь медовый месяц. Пожалуйста», — умоляла она, — «ради меня. Ты ведь сделаешь это ради меня». Она упросила его, и они пошли на курорт. Там было шумно, весело, спиртное лилось рекой, Джессика развеселилась и выпила несколько коктейлей. У нее начал заплетаться язык, она плохо держалась на ногах, когда отправилась в дамскую комнату. По пути она толкнула какого-то молодого человека, и тот расплескал свой бокал. Молодой человек прикоснулся к ее руке и засмеялся, Джессика рассмеялась в ответ. Ричард неожиданно вскипел от злости. Его это смутило и рассердило. Он должен простить ее, сказал он себе. Она слишком молодая и неопытна, совсем не знает жизни. Он простит ее, потому что он ее муж и очень любит ее. Только пусть пообещает, что подобное больше никогда не повторится. В тот вечер, когда они вернулись в свое бунгало, он попытался поговорить с Джессикой, но она не стала его слушать. Мне было весело, сказала она. Ты тоже мог бы повеселиться. Как же я могу веселиться, если моя жена заигрывает с незнакомцами? Я ни с кем не заигрывал. Я все видел. Не сходи с ума. Что ты мне сейчас сказала? Что ты сказала? Ой, пусти меня, мне больно. Ты делаешь мне больно. Что ты сказала? Ой, прошу тебя, ой. Что ты сказала? Она разочаровала его. Джулия его тоже разочаровала. Их встреча в супермаркете, в парикмахерском салоне, ее манера разговаривать с ним. Он начал терять к ней доверие, но в баре она себя, так сказать, реабилитировала. Она не смогла сделать вид, будто не замечает его, не смогла просто так уйти. Джулия должна была заговорить с ним, и, несмотря на ее неприязненный тон, Ричард понял, что она в те мгновение чувствовала. Да, он понял, что не безразличен ей, разве любовь и ненависть не являются сторонами одной и той же медали. Сильный гнев невозможен без большой любви, а Джулия тогда очень сильно разгневалась. Эта мысль привела его в неописуемый восторг. Ричард вышел из своей импровизированной фотолаборатории и направился в спальню. С кровати, заваленной фотообъективами и фотоаппаратами, взял мобильник. Телефонный звонок обязательно будет зафиксирован, но ему необходимо услышать сейчас ее голос, пусть даже записанный на магнитофонной ленте автоответчика. Он вспомнил голос Джулии, мысленно увидел их двоих в летнем театре, увидел слезы в ее глазах, услышал ее учащенное дыхание. В тот момент, когда призрак оперы терзался вопросом отпустить ему свою возлюбленную или умереть вместе с ней. Ричард набрал номер и закрыл глаза, ожидая секунды, когда раздастся ее голос. Но вместо знакомого голоса Джулии услышал механический автоответчик телефонной станции. Он отключился и снова набрал ее номер, на сей раз тщательнее, чтобы избежать ошибки, и снова услышал все тот же механический голос. Ричард удивленно посмотрел на телефон. «Джулия, зачем ты это сделала? Зачем?» Глава 29. Жизнь Джулии была безмятежной. На этой неделе и в последующие выходные она ни разу не видела Ричарда, Понедельник тоже прошел без каких-либо событий. Во вторник она не раз суеверно скрещивала пальцы, моля проведения о том, чтобы и этот день прошел спокойно. Похоже, мольбы ее не остались безответными. Несмотря на то, что телефон был запрограммирован таким образом, чтобы блокировать все незнакомые звонки, она подумывала о том, что его все равно следовало бы закопать где-нибудь во дворе дома. Вот тогда она, пожалуй, была бы полностью уверена в том, что никто до конца жизни не будет понапрасну ее тревожить. Новый номер Джулии знали только четыре человека – Мейбл, Майк, Генри и Эмма. Поскольку день она проводила с Мейбл, а ночь с Майком, то им совершенно не нужно звонить ей. За все годы знакомства с Генри тот вообще ни разу не звонил, а Эмма, скорее всего, решила не беспокоить ее без особой нужды. Что же, призналась себе Джулия, на первых порах это даже очень хорошо. Можно готовить еду, принимать душ, перелистывать журналы или лежать на диване, прижимаясь к майку. Можно не опасаться резкого телефонного звонка. Но прошла неделя, и молчание телефона стало раздражать ее. Конечно, Джулия могла звонить другим людям, и все же это было не то. Ведь ей не звонили, поскольку не имели такой возможности. Джулии казалось, что она попала в далекое прошлое, чуть ли не в эпоху первых переселенцев, осваивающих земли Соединенных Штатов. Зато ей спокойно. По-настоящему спокойно. Спокойствие должно быть нормой. За неделю Джулии не встретился ни один человек, который даже смутно, даже на расстоянии, показался бы ей похожим на Ричарда. Однако она сама каждую минуту была готова увидеть его. По десять раз в день она выглядывала из окон салона, внимательно осматривая улицу. За рулем порой меняла маршрут или резко разворачивалась, проверяя, нет ли за ней слежки. Уже почти профессиональным взглядом контролировала автостоянки и не выпускала из поля зрения входные двери, когда становилась в очередь на почте или в супермаркете. Возвращаясь домой, подзывала Сингера, чтобы пес первым шагнул через порог, а сама ждала у двери, сжимая в руке газовый баллончик, купленный в универмаге Уолл-Март. Сингер обходил комнаты, затем с радостным видом возвращался, повиливая хвостом. — Почему ты все еще стоишь здесь, на крыльце? — как будто спрашивал он.